«Любовь Ланселота и Геневры». А теперь вернемся к Ланселоту и Даме, которая ехала рядом с ним. Они добрались до тропы, ведущей в темный лес. «Вот то место», — сказала она, — «где негодный рыцарь нападает на всех проезжающих мимо женщин. Он грабит их, а затем и насилует». «Грабит и бесчестит?» «Подобный рыцарь срамит свое сословие и нарушает рыцарскую клятву. Он недостоин жить». Проезжайте вперед, мадам, я спрячусь здесь в зарослях. Если он попытается досаждать вам, я выскочу из засады и спасу вас. Итак, дама поехала вперед медленной иноходью, и вскоре из леса выехал всадник и преградил ей путь. Дама в страхе закричала, и тут же из укрытия появился ланцелот. «Дурной рыцарь, предатель!» — воскликнул он. «Кто учил вас досаждать девицам и благородным дамам?» Садник выхватил меч и бросился на Ланселота. Но рыцарь метнул копье, угодившее противнику в горло и уложившее его на месте. «Ты давно заслужил такой кары», — промолвил Ланселот. «Это правда», — подтвердила дама. «Подобно тому, как сэр Тарквин нападал на добрых рыцарей, этот человек нападал на женщин хорошего рода, а звать его сэр Перис из Дикого леса». «Могу я еще чем-нибудь служить вам, госпожа?» «Сейчас я больше ни в чем не нуждаюсь, да хранит и защитит вас всемогущий Иисус, ибо вы самый кроткий и учтивый рыцарь, какого мне доводилось встретить. Одного только вам не достает, сэр, найдите себе жену. Ходит слух, будто вы влюблены в королеву Геневру, и она, мол, околдовала вас, так что вы не сможете полюбить никакую другую женщину, и о том сильно горюют все великие вельможи королевства». «Не в моей власти запретить людям болтать», — возразил он, — «но в брак я не вступлю никогда. Я обвенчан с рыцарской жизнью, полной битв и приключений, и возлюбленная тоже не обзаведусь. Истинный рыцарь должен хранить добродетели целомудрия. Если я возлягу с женщиной, потеряю половину своей силы. Даже более слабый рыцарь сможет победить меня. Нет, уж лучше мне оставаться неженатым, чем сделаться несчастным». Примечание. В ту пору Ланселот еще не был любовником Геневры, поэтому сохранение целомудрия могло сберечь его силы. Когда же он соберется на поиски Грааля, именно связь с королевой лишит его возможности достичь высшей цели. Конец примечания.